Глава тридцать третья. Маки. Арсений. Мне интересно наблюдать за Алисой. Она входит в мой дом, как кошка в новую квартиру. Сначала ступает первая лапка, потом нос, затем следующая лапа. Принюхивается, ведет головой, осматриваясь с рассеянной, неуверенной улыбкой. Давай куртку. Протягиваю руку. Стягивая с рукавов, подает. У тебя очень красиво. Оживает Алиса наконец. «Так и не скажешь, что здесь двое мужчин живет». «Это мама». Провожу пальцами по рельефной штукатурке. Весь дизайн дома ее. Она была художницей. Пошли, покажу кое-что. Беру Алису за руку и веду через коридор к лестнице наверх. На первом этаже ничего интересного нет. Кухня, кладовки, спортзалы, гостиная. На втором спальне. «Хм...» Хмурится моя девочка и напрягается. В спальне мы не пойдем, обещаю ей. Хочу тебя с мамой познакомить. Улыбаюсь. Поднимаемся по лестнице, и вдруг на самой верхней ступеньке Алиса замирает. Пойдем, тяну ее, не бойся. А вдруг я ей не понравлюсь? Вдруг на полном серьезе выдает Алиса. Алис, хмурясь, хочу сказать, что это глупость и ну совсем не смешно. Но заглянув ей в глаза, понимаю, что не шутят. Понравишься. Обещаю, сжимая ее пальцы крепче. Мама всегда и во всем меня поддерживала, даже если я ошибался. Мягкие ковры глушат наши шаги. Открываю мастерскую и пропускаю Алису вперед. Слежу взглядом, как она обходит комнату, осторожно скользя пальцами по пустым мольбертом, поправляет кисти в стаканах и останавливается возле большой картины в подрамнике, стоящей на полу. У меня перехватывает горло и начинает кружиться голова. Сознание раздваивается. Мне кажется, что маковое поле на картине начинает светиться мягким золотым светом. Нет, это, конечно, блик от окна, но все же... «Мне кажется, она не закончена», — вдруг говорит Алиса. «Не хватает дождя. И вот здесь...» — показывает ладошкой на угол картины со сгустившимися тучами. Должна проглядывать солнце. Бух, бух, бух. Прикладываю руку к груди и съезжаю по дверному косяку вниз на курточке. Во рту пересыхает. Так не бывает. Но и знать Алиса не могла. «Арс?» – оборачивается она. «Господи, что случилось?» Кидается ко мне и оседает рядом. «Тебе плохо? Обморок тошнит? Если так тяжело, то давай просто выйдем». Мотаю головой, беря ее лицо в ладони, целую в лоб. Застывает. «Ты меня пугаешь!» «Это ты меня пугаешь!» Усмехаюсь и, выдохнув, объясняю. Мама не успела дорисовать эту картину, но я знаю, что на ней должно быть. Мы в Крыму отдыхали. Я мелкий еще был, машина заглохла прямо возле поля Макового. Пока отец под капотом ковырялся, мы с мамой гуляли. «Алис!» — хрипнет мой голос. Там действительно дождь шел, и солнце светило. Все, как ты показала. Арс, это не мистика. Алиса мягко улыбается и трется щекой мою руку. Я просто тоже немного рисую. Школу художественную закончила. Там цвета так подобраны и переходы, что сложно не догадаться. А еще работы мамы есть? Да, киваю. Конечно. Самые масштабные ее друзья в галерее выставили, московской. И себе забрали. Несколько по дому висит. Четыре мои любимые здесь, в шкафу. Там, кстати, я маленький есть. «Покажи!» – загораются глаза Алисы. «Я хочу видеть тебя ее глазами!» «Хорошо». Поднимаюсь и иду к шкафу, чувствую еще легкий тремор рук и коленей. Достаю из шкафа коробку и сдергиваю с подрамника прозрачную пленку. Ну вот. Разворачиваю картину красочным слоем где изображен мальчуган лет семи колеси. Похож? Она внимательно рассматривает. «Почти», — кивает. Только щеки куда-то делись, и волосы виться перестали. «Ты куда делаете шикарные кудри, я тебя спрашиваю?» Шутливо повышает голос. «Как на твоей голове появилось это обычное безобразие под насадку?» «А, это...» Проводя по затылку рукой, смеюсь. «В лагере детском нас всех обрели нагло». Мы так сами захотели. Было зверски жаркое лето, и волосы больше не выросли. Развожу руками, возвращая картину на ярус в шкаф. «Ой, а это что такое?» Удивленно спрашивает Алиса, указывая на широкий рулон обоев. «Это...» Задумчиво достаю его из шкафа. Буквально пару секунд мне требуется, чтобы принять решение и словить новый приступ тахикардии. Я хочу всего этого с ней. Господи, она еще и рисует. Кажется, надо сказать спасибо, мам. Сейчас покажу. Поможешь? Уношу рулон к свободной стене возле окна. А что нужно делать? Интересуюсь, Алиса идет следом. Видишь? Указываю на две распорки под потолком. Туда вешается и натягивается рулон, чтобы не испачкать стену. Можно, конечно, обычную бумагу, но обои плотнее. Дальше натягивается холст, а над ним вешаются воздушные шары с краской. «Подожди, и что дальше?» – улыбается Алиса. «А дальше берем дротики, кидаем в шары, и получается шедевр!» Переминаюсь с ноги на ногу, словив волну смущения от своего порыва. «Можем попробовать, если хочешь, конечно». «Хочу», – опускает глаза Алиса и облизывает губы. «Просто вжимаюсь в них поцелуем и тяжело дыша, отстраняюсь». Ух, держите меня семеро. Только мы же вроде сюда за другим пришли. Хитренько прищуривается она. Сейчас шары закажем и обед. А пока будут вести, поработаем. Предлагаю ей. Годится. Кивает. Только смущается. Твой папа не будет против гостей? Папа? Усмехаюсь, беря Алису за руку. А папа уехал знакомиться с родителями невесты в Коломну. «Вернуться только завтра». «Я так понимаю, что ты не в восторге от этого факта», подмечает она мое настроение, выходя из мастерской. Не желая давать ответ на этот вопрос, прохожу коридор. Спускаюсь по лестнице и делаю вид, что очень сосредоточен на приложении и доставке в телефоне. «Все заказал», оборачиваясь бодро говорю «Алисе». «Через час привезут». «А Арс?» Она дергает бровью и складывает руки на груди. «Тебе не нравится новая жена отца?» «Нравится, не нравится?» Пожимаю плечами. «Какая разница?» «Уже ребенка заделали, так что обмену и возврату не подлежит, лишь бы меня не трогали». «Ты же можешь просто переехать и не жить с ними», – предлагает Алиса. «Да, точно!» ревку оскаливаясь. «И дать им сделать из мастерской детскую, а дом переделать в пластиковое уродство?» Чувствую, что душевный баланс вот-вот собирается сорваться к чертям. Резко разворачиваюсь и иду в сторону кухни. «Нет, ну вот нафига она эти вопросы задавать начала, а? Понимая, что веду себя некрасиво и уж совсем негостеприимно, замираю на пороге кухни и оглядываюсь на Алису, которая так и осталась стоять возле лестницы. «Чай? Кофе? Какао?» Говорю примеряюще. «Какао?» — сдержанно отвечает она. И все-таки начинает движение в мою сторону. Гордячка. Но, наверное, со мной так и надо. Иначе я по-любому начинаю борзеть. Ставлю две кружки молока в микроволновку и достаю из верхнего шкафа две упаковки маршмеллоу. Одну выбрасываю сразу, потому что закончился срок годности, а вторую вскрываю. Я выбрала непопулярный в этом доме напиток. Улыбается Алиса, стреляя глазами по открытому шкафчику. Три крепких кении, упаковки с чаем от белого до фруктового, сиропы, ликеры и всего одна упаковка обычного детского Несквика, закрытого. Да уж, качаю головой. И на всякий случай переворачиваю банку, проверяю срок годности и здесь. Заметив мой маневр, Лиса начинает хохотать. «Ладно, смеюсь с ней вместе. Зато с молочкой в нашем доме проблем нет». «Это радует», — хмыкает она. Все-таки, приготовив какао, мы забираем кружки и уносим их в гостиную. Располагаемся на диване, обкладываемся папками, действуя с переводами договоров уже по отработанной схеме. Вместо обещанного часа доставка приезжает почти через два. Не отвлекаясь от работы, мы съедаем по коробке китайской лапши и решаем сделать перерыв только тогда, когда на улице становится очевидно темно. Поднявшись в мастерскую, мы с Алисой наполняем краской шары, надуваем их, а потом развешиваем на леску поверх установленного и укрепленного холста. «Хочешь первый?» Хитро прищуриваясь, подаю ей дротик. «Нет», – мотает головой. «Давай ты, я боюсь». «Ну ладно». «Какой? Выбирай». Немного красуюсь, закрываю один глаз и прицеливаюсь. «Желтый». Выбирает для меня самый крайние и сложный для попадания. «Легко!» – прищелкиваю языком. Точным движением посылаю дротик вперед. Через секунду раздается характерный хлопок, и густая желтая жижа начинает стекать по холсту вниз. «Класс!» – от всплеска восторга Алиса вцепляется в мою руку и звонко смеется. «Дай попробовать!» «Давай, красный!» Выбираю для нее шар строго посередине и подаю дротик. Высунув язычок, прицеливается и бросает. «Попала!» Радуется она, хлопая в ладоши. «Твоя очередь». «Давай вместе». Подаю ей три дротика и три оставляю себе. Раз, два, три. Мы синхронно бросаем дротики, краска брызгает в стороны из проколотых шаров и ложится на холст жирным слоем с причудливыми пятнами и потеками. Я вспоминаю, как рисовал точно так же с мамой. Она придумала это, когда я заболел ветрянкой. Та картина до сих пор висит в моей комнате. Мне хочется показать ее Алисе, но боюсь, что приглашение в спальню она точно неправильно оценит. Закончив с рисованием, мы осторожно снимаем с подставки картину и немного качаем ее, давая разойтись крупным каплям краски. Красиво вышло. Любовится результатом Алиса. Как делить будем? По с порыву. Окунаю палец в белую краску и, глядя Алисе в глаза, веду им по холсту, вырисовывая контуры сердца. «Пусть принадлежит тебе», — отвечаю. Получается двусмысленно. «Но я, наверное, так и хотел». Мой пульс подлетает, дыхание сбивается, болезненное чувство в груди нарастает и просит быть высказанным. Иначе как с ним жить-то дальше? Чувствую себя так, будто прибило температурой под сорок. «Ну!» но... «Это же так просто! Я тебя люблю!» «Нет, нельзя. Рано. Оказывается, ты еще и трусава Тарс. Под немыгающим и растерянным взглядом Алисы уношу картину на стол. «Пусть высохнет», — комментирую. Получается хрипло. «Отдам тогда». «Спасибо», — отвечает она смущенно. «Мне, наверное, уже домой пора. Поздно». «Да, конечно». Растерянно киваю, еще окончательно не придя в себя. А дальше? Я вообще не понимаю, как это происходит, но свет в доме гаснет. Мы с Алисой сталкиваемся в дверях.